Глава 25. Руис вел подводную лодку по глубоким холодным течениям. Он предпочел убегать медленно, но бесшумно. С поверхности моря над ними доносились взрывы, шипение реактивных моторов, металлический вой тонущих судов, когда море давило и крушило их. Дальмаэра похлопала его по спине и пожал ему руку. Его широкое лицо светилось от радости их побега. Даже Фламель, чье предательство и наглость причинили Руизу столько тревоги и хлопот, кивнул ему и улыбнулся быстрой, но настоящей улыбкой. Руиз послал Кориану в самый дальний и темный угол, чтобы не смотреть, на дело рук своих. «Теперь она совершенно безопасна», – прошептал он фараонцам. Пока он ждал, когда лодка выйдет из зоны битвы, он смотрел на низу, которая точно так же пристально рассматривала его. Время от времени он посматривал на хронометр, поджидая то время, когда разрушение машины будет передано по сети оповещения. За 10 минут до этого момента он счел безопасным запустить моторы. Он направил подлодку из моровейника со всей скоростью, на которую была способна лодка. Постепенно он вывел ее поближе к поверхности, где он смог развить еще большую скорость. И они мчались от моровейника прочь все быстрее и быстрее. Когда лицо Руис Ава появилось на экране, язык Геджес бросил то, чем занимался в тот момент, и впился глазами в темное и холодное лицо наемника. Он заметил, что глаза наемника блестели от дурмана мозгового огня, и он подумал, Руисав явно не наслаждается положением. Небольшое удовольствие, которое он получил от этого наблюдения, испарилось, как только Руисав начал говорить. «Слушайте, люди-моровейника, я обещал разрушить машину Орфей. Я теперь собираюсь честно исполнить данное обещание». Он отошел в сторону, чтобы Геджет смог разглядеть нечто ужасное за его спиной. Страшная штука выла и раскачивалась, но голос Руиз-Ава перекрывал этот шум. «Через несколько мгновений машина Орфей умрет. Вы можете не поверить свидетельству этой передачи. Но Генчи позволит вам проверить справедливость показанного. Поэтому пошлите невооруженных наблюдателей, и Генчи проводит их к останкам машины. От нее останется весьма немного. Недостаточно для исследования и анализа. Поэтому оставьте всякие надежды на то, что вам удастся восстановить ее и прийти таким образом к власти. Все кончено. Руисаф отошел от камеры оставив Геджеса смотреть на машину. Прошла минута или две, но Геджес не мог сказать, сколько. Он не замечал течения времени. Он ждал Руиз Ава. Он ждал, когда тот вернется и объяснит, что же происходит на самом деле. Когда мины взорвались, и он увидел, как машина превратилась в груду металлолома и кровавых кусков мяса, Геджес сперва не мог понять, что же такое он увидел. Несколько минут прошло в молчании. Звуки сражений утихли, пока он не остался наедине со своими мыслями и своим поражением. Его сердце превратилось в маленький холодный камень. Он вспомнил желтый лист, ее красоту и силу, ужас ее смерти. Его мысли скользили по все сужающемуся кругу, полной бешеной и гневной скорби. «Руиз-Ав убил божество». Неважно все остальное, но Руис Аву нельзя позволить убежать, уйти безнаказанным. Геджес не мог ждать. В этот момент Руисав выбирался из этого ада внизу. Он должен действовать, чтобы отрезать ему всякую возможность выжить. Со всей скоростью, на которую он был способен, Геджес спускался в машинное отделение истребителя, где механики поддерживали ту ядерную реакцию, Который давала энергию кораблю. Он подошел к контрольной панели реактора и стал подталкивать рычаги управления так, чтобы установилась нестабильность. После того, как техники попытались остановить его, он убил одного, не заметив, как это сделал. Он обезвредил системы безопасности реактора одну за одной. Когда реакция совершенно вышла из-под контроля, он услышал, что сигналы тревоги звенят непрерывно. Тогда у него еще осталось время на одну последнюю улыбку. Когда они прошли покинутую всеми войсками границу муравейника, Руис выпустил крохотный сенсорный буйок, который повел сенсорный щуп прямо под верхним слоем воды. Время от времени Руис сверялся с буйком, нет ли за ними погони. Он как раз смотрел на экран, когда картинка побелела, а потом исчезла. Через несколько секунд по воде прошла ударная волна, и это было совершенно другое ощущение, чем от взрывов, которые им доводилось чувствовать в подлодке. Корпус подлодки прозвенел, как чистый колокол.